Глава 77 Тревожные мысли не давали Хауарду покоя. За все это время он так и не уснул. Оставалось несколько звеньев головоломки, которые ну никак не хотели становиться на место. Его подозрения по поводу воздушного налета на склад переросли в уверенность. Не оставалось и тени сомнений, что каким-то образом их таки выследили. Трудность заключалась в том, чтобы точно определить, как много о них известно. «Майк», — обратился он к Зиглеру, — «что ты знаешь о возможностях воздушной разведки?» «Какой именно? Аэрофотосъемки или чего-то еще?» «Наверное, чего-то еще. Взгляни. Мы предполагали, что саудовские радары засекут самолет». При этом мы надеялись, что когда тот разобьется, они решат, будто бы нам настал конец. А что, если за нами следит более хитроумная система? Ты имеешь в виду авакс? Да, вполне возможно. У саудовцев авакс есть. Майк, я грешу не на них. Скрытый смысл сказанного Хауардом медленно дошел до Зиглера. «Черт!» — воскликнул американец. Он сел, выпрямляясь, насколько позволяло ограниченное пространство багажного отделения ленд-крузера. «Думаешь, наши?» «Да, боюсь, что так. Другого объяснения я просто не вижу. Думаю, за нами следили по пятам почти с самого начала. И по какой-то причине...» Ведут себя по отношению к нам отнюдь недружественно. Склад — достаточное тому свидетельство. Вопрос следующий. Если они используют авакс, что он может? Может ли он следить за автомашинами? «Нет, не думаю», — задумчиво ответил Зиглер. «Дьяволь, щенет, похоже, ты прав. Я должен был додуматься до этого сам». «Все сходится. Уж больно точным был удар по складу. Это были либо бомбы с лазерным наведением, либо крылатые ракеты. А у иракцев нет ни того, ни другого». «Вот и я так решил», — подтвердил Ховард. «Но вернемся к моему вопросу. Способны ли наши вооруженные силы отслеживать машины? Возможно ли, что за нами следили всю дорогу, и не следят ли они за нами прямо сейчас?» У меня такое чувство. Следили и следят. Иного способа узнать, что мы находились в том здании, я просто не вижу. Я не знаком с последними разработками, но во время войны в заливе у них что-то было для наблюдения за передвижением иракских танков. Система, похожая на АВАКС. Если они могли следить за танками... Хауард уже принял решение. Окей. Во всех случаях мы сыграем наверняка. Будем считать, что они сейчас нас видят на каком-то там своем экране. Вот что нам нужно будет сделать. Олтер, они как раз проезжают через эль сообщил кируин Они там не останавливаются. Где сейчас ребята из ЦРУ? «Пусть они тебя не волнуют», — ответил Морж. «Все, что ты должен делать, это не спускать глаз с ленд-крузера на экране. У них там уже рассвело, и скоро на шоссе появятся другие машины». «Это не проблема. Они теперь так близко, что Джей Старс висит у них практически над головой. Машина никуда не денется даже при наличии дорожного движения». Кируэн наблюдал, как ленд крузер продолжал нестись по прибрежному шоссе на юг в сторону Янбу и Джиды. Он гадал, что же собираются предпринять эти люди. Остановятся ли они там, где высадились на берег, и не уйдут ли на лодке снова в море? Если так, то куда они намерены плыть? Так им не убежать. Или же они поедут прямо до самой Джидды? Кируэну так хотелось бы это знать». Где-то там дальше их ждала засада ЦРУ, да и саудовская полиция тоже. Отъехав 20 миль от Эль-Ваджха, ленд-крузер резко остановился и тут же продолжил путь. — Не больше десяти секунд, — подумал Кируин, — вероятно, смена водителей. Пустой участок шоссе, поблизости никаких машин. Новый водитель вел автомобиль не так быстро. До того места, где они высадились из резиновой лодки на участок берега, к которому шоссе подходило особенно близко, оставалось еще 50 миль. Это была следующая интересная точка маршрута. Остановятся ли они там? Кировин откинулся на спинку и стал ждать. Через 45 минут, вздрогнув, он выпрямился в кресле. Ленд-крузер остановился в точке высадки. Свернув шоссе, он направился к морю. Они собирались воспользоваться лодкой снова? Да, возле берега машина определенно остановилась, и к ней не приближался никакой другой транспорт. Не прошло и пяти минут, как информацию ретранслировали в американское посольство в Эр-Риаде, откуда ее передали Кеннингзу ехавшему по шоссе чуть севернее Янбу. Посмотрев на карту, Кеннингс выругался. До того места, где остановился ленд-крузер, ему оставался по крайней мере час езды. Они вполне смогут уплыть до тех пор, пока он туда доберется. Но на самом деле это ничего не меняет, успокоил он себя. Вероятно, по-своему оно и к лучшему. Милях в двадцати от берега стоял корабль ВМС США фрегат класса FFG-7. На его борту находились два готовых к вылету вертолета Сикорского SH-60B «Морской орел». Мимо них не смогла бы пройти никакая резиновая лодка. Да и любые возможности саудовской полиции в этом случае тоже исключались. Кейнгс вдавил ногой акселератор. Он не знал, что чуть больше часа назад, перед самым въездом в Эль, Вадж задняя дверца ленд-крузера открылась. Из нее выкатился Зиглер, упакованный в несколько дополнительных слоев одежды, взятые из багажного отделения, и в последний из оставшихся авиационный шлем. Ленд-крузер так и не остановился. Зиглер на скорости 40 миль в час Сильно ударился об асфальт, а затем еще прокатился по шоссе, как ему показалось, целую минуту. На самом деле все произошло в считанные секунды. Поднявшись на ноги, он избавился от лишней одежды, верхние слои которой были теперь разодраны, и от чуть было не треснувшего шлема с прибором ночного видения. Зиглер решил, что если не считать головную боль и несколько ссадин, то он остался невредим. Помахав вслед удаляющимся ленкрузеру, он направился легкой трусцой по боковой дороге на северо-запад. До аэропорта Эль-Ваджх было шесть километров. Зиглер прикинул, что будет там не больше, чем через 25 минут. Движения на дороге не было. Через 20 миль после Эль-Ваджха, как и заметил Кируэн, На экране «Джей Старс» Лэнд Крузер ненадолго остановился. Как он и предположил, водители действительно поменялись. За рулем оказался Харис Но вот чего Кируину не дано было знать, так это того, что за несколько секунд остановки все остальные члены команды покинули машину. Хаварт и Акфорд вынесли Бьерна из автомобиля и положили его на землю рядом с дорогой, в то время как Палмер помог макдональду выгрузить весь багаж из задней части машины. Когда ленд Крузер опустел, Харрис уехал дальше. Стоянка продлилась менее 10 секунд. Оттащив Берна и вещь подальше в сторону от дороги, они скрылись из виду в зарослях. Хавард возвратился к шоссе и воткнул в обочину два маленьких флажка, Первый в двухстах ярдах назад по дороге, а второй напротив того места, где они спрятались. Усевшись на землю, они стали ждать. Зиглер прибыл в аэропорт в 6.45, приблизительно в то же время, когда остальные покинули ленд-крузер. Дойдя прямо до автостоянки, он уселся во взятый на прокат Dodge Ram Charger, на котором он подвозил ленд Хауарда с Макдоналдом с места их высадки на берег. Зиглер завел машину и выехал со стоянки. Выбравшись на основную трассу через Эль-Вадж, он затем направился по той же дороге, по которой чуть меньше получаса назад проехал Ленд-Крузер. В 7.18 он углядел первый из двух флажков, избавил ход, а затем затормозил у второго. Бросив взгляд вдоль шоссе и увидев, что впереди и позади никого нет, он три раза нажал на клаксон. Выбравшись из кустов, Хауарт и остальные поднесли Берна и багаж к машине. Разместившись в додже, они продолжили путь на юг по направлению к Джидди. Харис опережал их на добрых тридцать минут. Достигнув места на прибрежном шоссе, Которая описал ему Хауарт, он свернул с дороги и направил ленд-крузер к морю. Там он остановил машину и выбрался наружу. Отвинтив номерные знаки, Харис быстро побежал вдоль шоссе. Он хотел, чтобы Додж догнал его как можно дальше от места выстки. Через полчаса Харис был почти в пяти милях от брошенного ленд-крузера, двигаясь по участку дороги, за которым вряд ли кто наблюдал. Услышав позади сигнал пикапа, он оглянулся и приготовился запрыгнуть в машину. Пикап снизил скорость до пешеходной. Пропустив машину вперед, Харрис рванулся следом и нырнул в заднее отделение, отдуваясь после пробежки. Было семь «Майк, он уже на борту», — сообщил Хавард. Прибавив скорость, Зиглер бросил взгляд на сидевшего сзади Хаварда. «Думаешь, нам удалось?» — спросил он. — Надеюсь, что так, — ответил Хавард. — В любом случае, это выяснится, когда мы прибудем в Джидду, не так ли? Ровно через 35 минут после того в 8.26 Додж проехал мимо огромного «Шевроле-универсала», мчавшегося ему навстречу. Среди оживленного движения ни в той, ни в другой машине не обратили друг на друга никакого внимания. В 8.52... «Шевроле» прибыл к тому месту, где стоял «Лэнд Крузер». Из него выбрались Элвин Кеннингс и два здоровенных морских пехотинца из американского посольства. «Тут никого нет», — зачем-то сообщил и так очевидное один из пехотинцев. Кеннингс пропустил его высказывание мимо ушей. Он рыскал биноклем по поверхности моря в поисках каких-то признаков лодки. Как далеко они могли уплыть? Он связался по радио с посольством и чуть больше, чем через 30 минут увидел над морем кружащий в отдалении вертолет. «Морской орел их засечет», — пробормотал он себе под нос и продолжал наблюдение. Ему пришлось прождать еще целый час, до 10.32, прежде чем он получил сообщение, что ни радарные системы самого фрегата, ни его вертолеты — не обнаружили никаких признаков лодки. Капитан фрегата был весьма категоричен. Никакой лодки здесь нет. Элвин Кеннингс тут же сообразил, что команда, должно быть, поменяла машину и по-прежнему движется по шоссе. Но ни он, ни находившийся в Вашингтоне за тысячи миль отсюда Джон Кируэн, так никогда и не узнают, что же все-таки произошло в действительности. И как команда ухитрилась это сделать, не останавливаясь больше, чем на 10 секунд?